Кавказские перевалы Большой Кавказ, Кавказские горы. На сотни и сотни километров протянулись они от берегов Черного до берегов Каспийского моря. За Кавказскими горами лежит Закавказье. Тут расположены Грузия, Азербайджан и Армения. Разные пути ведут в Закавказье. Есть путь берегом Черного моря через Новороссийск, Туапсе и Сочи. Есть путь берегом Каспийского моря. через города Грозные, Махачкалу и Дербент. Есть и еще один путь, третий. Не прорвались фашисты в Закавказье со стороны Новороссийска, берегом Черного моря. Не дошли со стороны Грозного и Калмыцкой степей даже до берегов Каспийского моря. «В горы! В горы!» — кричат фашисты. «В горы! На Кавказские перевалы!» «Кавказские перевалы!» — и есть третий путь в Закавказье. Перевалов несколько. Это знаменитый Крестовый перевал. Путь на него лежит через город Орджоникидзе и мрачное Дарьяльское училие. Это перевал Мамисонский, перевал Клухорский, перевалы Марухский, Умпырский, Санчиро, Псяшха, дангуса -Румбаши. Есть и другие перевалы. К перевалам мы устремились теперь, фашисты. «Вьются, вьются дороги в горы!» Идут вдоль ущелий, в теснинах жмутся, ползут на уступы ползут на скалы. Все выше, все выше, туда, где лавины, где камнепады. Вьются, вьются к вершинам тропы, словно заячий свет петляют. Все выше, все выше, туда, где ветры штурмуют небо, где рассветы орлы встречают. Три старинных дороги ведут за Кавказе. Военно-грузинская, военно-осетинская, военно-сухумская. Есть и другие дороги. По старинным кавказским военным дорогам грозно война шагает. В специальные части послали сюда фашисты. Дивизии легкопехотные, дивизии горнострелковые. Шагают стрелки альпийские, шагают стрелки тирольские, горные егеря. В специальную науку прошли солдаты. Большие награды сулят фашистам. Грозная сила идет к перевалам. Крадется недруг к хребтам Кавказа.